Глава 38. Спасибо, что так быстро пришла, сказал Харри. Я пришла полчаса назад, сказала Силье, кивнув на пустой бокал на столе. Неужели я? начал Харри, посмотрев на часы. Да нет, просто не могла больше ждать. Хари, он поднял глаза. Привет, Нина. Сегодня ничего не надо. Официантка исчезла. Торопишься? спросила Силья. Она сидела с прямой спиной, сложив обнаженные руки. под облаченной в красной грудью, грудь ее оказалась в рамочке из голой кожи. Лицо Сильи все время меняло выражение, и из кукольно-красивого превращалось во что-то иное, во что-то почти страшное. Единственное, что оставалось неизменным, это напряжение во взгляде. У Харри было ощущение, что, обладая таким взглядом, можно заметить малейшие изменения в настроениях и чувствах, и что сам он слеп, потому что он видел только напряжение и ничего больше. Желание чего-то ему непонятного. Потому что она хотела не только этого, ни одной ночи, одного часа, десяти минут полового акта, имитирующего насилие. Все было не так просто. Я хотел поговорить с тобой по той причине, что ты дежурила в национальной больнице. Я уже беседовала об этом со следственной группой. О чем? Ну, говорил ли мне что-нибудь Антон Митод перед тем, как был убит? Не ссорился ли он с кем-нибудь, не было ли у него связи с кем-нибудь из сотрудников больницы. Но я ведь им сказал, что это не было отдельно взятым убийством, совершенным ревнивым мужем, это работа палача полицейских. Ведь это так, правда? Я много читал о серийных убийствах. Ты бы заметил это на своих занятиях, когда мы дошли бы до этого. Нет никаких занятий о серийных убийствах, Силья. Я хотел спросить, видела ли ты, как кто-нибудь входит и выходит из палаты, пока ты там сидела? — Было ли что-нибудь, выходящее за рамки установленных правил, что заставило тебя удивиться? Короче говоря, что-нибудь. — Чего там не должно было быть? — она улыбнулась. — Белые молодые зубы, два из них неровные. — Это из твоего занятия. — Спина прогнулась больше, чем надо. — Ну? — Ты думаешь, что пациент был убит и что метод к этому причастен? Силья склонила голову на бок, чуть приподняла сложенные под грудью руки. И Хари подумал о том, делает ли она вид, или на самом деле испытывает такую уверенность в себе. Или же просто она человек с психическими нарушениями и пытается имитировать поведение, которое кажется ей нормальным в данной ситуации, но все время немного промахивается. «Да, ты так думаешь», — сказала она. «И ты думаешь, что Митта-то потом убрали, так как он слишком много знал, и что убийца замаскировал его убийство под убийство полицейских». — Нет, — возразил Харри. — Если бы его убили такие люди, труп его утопили бы в море, предварительно набив карманы чем-нибудь тяжелым. Я прошу тебя хорошенько подумать, Силье, Сосредоточься. Она сделала глубокий вдох, и Хари не стал смотреть на ее поднявшуюся грудь. Она попыталась поймать его взгляд, но он избежал этого, наклонив голову, чтобы почесать шею. Он ждал. — Нет, ничего такого не было. — наконец произнесла Силья. Все шло одинаково. Приходил новый анестезиолог, но он появлялся только один или два раза, а потом исчез. — Хорошо, — сказал Хари, засовывая руку в карман пиджака. — А как насчет того, кто слева? Он положил на стол перед ней распечатку фотографии. Он обнаружил ее в сети, в картинах Google. На ней был изображен молодой Трульс Бернсон слева от Микаэля Бельмана на фоне полицейского участка района Стовнер. Силья изучила фотографию. «Нет, этого я в больнице не видела. А вот того, что справа...» «Ты его там видела?» — прервал ее Харри. «Нет, нет, я просто хотела спросить. Не...» «Да, это начальник полиции», — сказал Хари, И хотел забрать у нее фотографию, но Силья накрыла своей ладонью его руку. Хари, Он ощутил тепло ее мягкой ладони на своей руке. Он ждал. «Я раньше видела их вместе». — Как зовут второго? — Трульс Бернсон. — Где? — В Тире-Вэккерне, не так давно. — Спасибо, — сказал Харри, придвигая к себе руку и фотографию. — Тогда не буду больше отнимать у тебя времени. — А вот насчет того, чтобы у меня было много времени, ты позаботился сам, Хари. Он не ответил. Силья рассмеялась и склонилась вперед. — Ты ведь не только для этого попросил меня прийти. Свет от лампы на столе плясал в ее глазах, «Знаешь, какая дикая мысль пришла мне в голову, Харри, что ты выгнал меня из Академии, потому что тогда можешь быть со мной, не имея проблем с начальством? Так почему же ты не говоришь мне, чего хочешь на самом деле?» «То, чего я хотел на самом деле, Силья?» «Как жаль, что во время нашей последней встречи появилась твоя коллега, как раз, когда мы...» «Это поговорить с тобой о больнице. Я живу на улице Жозефины, но ты наверняка уже нашел мой адрес в интернете». И сказать, что в последний раз я совершил ужасную ошибку, промашку, что я... Отсюда пешком одиннадцать минут двадцать три секунды, точно. Я засекла время, когда шла сюда. Не могу, не хочу, что я... Ну так мы, она начала вставать, весной женюсь. Силья плюхнулась обратно на стул и уставилась на хари Ты женишься? Голос ее был едва различим в шумном помещении. — Да, — ответил Хари. Зрачки ее сузились... как морская звезда, в которую воткнули иголку, — подумал Харри. — На ней? — прошептала она. — На Ракеле Феуке. Да, так ее зовут. — Но женат я или нет, студентка-то или нет, между нами ничего не может быть. — Так что я прошу прощения за то, что случилось в последний раз. — Женишься. Она повторила это слово голосом Лунатика, глядя сквозь него. Хари кивнул и почувствовал вибрацию на груди. Сначала он подумал, что это сердце, но потом сообразил, что во внутреннем кармане звонит телефон. Он вынул его. — Хари. Он выслушал звонившего, а потом вытянул руку с телефоном и посмотрел на него, так будто с ним что-то не то. — Повтори, — сказал он, вновь прикладывая трубку к уху. — Я сказал, что мы нашли пистолет, — сказал Бернхольм. — И да, он принадлежит ему. — Сколько человек знает об этом? — Никто. — Держи информацию в тайне, сколько сможешь. Харри прервал связь и набрал другой номер. — Мне надо идти, — сказал он Силье, и засунул купюру под ее бокал. Он увидел, как открылся ее красный рот, но встал и вышел, прежде чем она успела что-нибудь сказать. Находясь у дверей ресторана, он услышал в телефоне голос Катрины. Он повторил ей то, что ему сказал Бьорн. Ты шутишь, — произнесла она. — Почему что ты не смеешься? — Но... но это просто невероятно! — Конечно, поэтому мы не верим в это, — сказал Харри. — Ищи, найди ошибку. Он услышал, как на другом конце провода десятиногая насекомая забегала по клавиатуре. Аврора тащилась на автобусную остановку вместе с Эмилией. Начинало темнеть, казалось, что в любую минуту может пойти дождь, но он все не шел. — Такая погода вроде раздражает, — подумала она. Она поделилась этой мыслью с Эмилией, та ответила Мм. Но Авроре стало ясно, что Эмилия ее не поняла. «Ну, почему он никак не начнется? Чтобы уж прошел и все», — сказала Аврора. «Лучше уж пусть идет дождь, чем ждать и расстраиваться, что он скоро пойдет». «Я люблю дождь», — ответила Эмилия. «Я тоже немножко, но она не стала продолжать». «А что случилось на тренировке?» «Что-то случилось?» ну, «Арная накричала на тебя, потому что ты не сдвинулась на фланг. Я просто немножко запоздала». — Нет, ты стояла и таращилась на трибуну. Арне говорит, что в гандболе главное — это защита. А движение по флангам главное в защите. А это означает, что главное в гандболе — движение по флангам. Арне вообще говорит много ерунды, — подумала Аврора. Но не произнесла этого вслух, зная, что Эмилия этого тоже не поймет. Аврора потеряла концентрацию, потому что была уверена, что увидела его на трибуне. Его было несложно заметить. Кроме него в спортзале сидела только мальчишеская команда, нетерпеливо ожидавшая своей тренировки после девчонок. Но это был он. Она почти уверена в этом. Мужчина, который приходил в их сад и спрашивал папу. Тот, что хотел, чтобы Аврора послушала группу, название которой она забыла. Тот, что хотел воды. И она застыла, им забили гол, и тренер Арны остановил игру и рявкнул на нее. Ей стало неприятно, как обычно. Она пыталась сопротивляться, она ненавидела расстраиваться из-за таких пустяков, но ничего не помогало. Глаза просто наполнились слезами, она смахнула их повязкой на запястье, одновременно проведя рукой по лбу, чтобы сделать вид, что утирает пот. А когда Арна закончила орать, и она посмотрела на трибуну, его уже не было. Совсем как в прошлый раз. Только на этот раз все случилось так быстро, что она начала сомневаться, действительно ли она его видела, или это ей просто привиделось. «О, нет!» — простонала Эмилия, прочитав расписание автобуса на остановке. 149 сорок придет только через двадцать минут. Мама приготовила нам на ужин пиццу. К нашему приходу она станет ледяной». «Как глупо!» — откликнулась Аврора, продолжая читать. «Ей не особо нравилась пицца, да и ночевки у подружек тоже. Но так в наше время делают все. Все ночуют друг у друга, как будто в танце, где обмениваются партнерами». «Либо участвуй, либо никто не будет с тобой общаться». А Аврора не хотела, чтобы с ней никто не общался. Во всяком случае, не очень хотела. «Слушай», — сказала она, глядя на часы, — «здесь написано, что 131-й придет через минуту, а я вспомнила, что забыла дома зубную щетку. 131-й идет мимо моего дома, и если я сяду на него, то потом доеду до тебя на велике». По лицу Эмилии было видно, что эта идея ей не очень по душе, Ей не хотелось стоять здесь в темноте и ждать дождя, который все не начинается, и не хотелось одной ехать домой в автобусе. И она начинала подозревать, что когда Аврора доберется до дома, у нее найдется отговорка, чтобы отказаться от ночевки у Эмилии. — Ну ладно, — сказала Эмилия с кислым выражением лица, пиная спортивную сумку, — но учти, пицца тебя ждать не будет. Аврора увидела, как по дороге в низине поворачивает автобус сто тридцать первый. — К тому же ты можешь почистить зубы моей щеткой, — предложила Эмилия. — Мы же все-таки подруги. — Мы не подруги, — подумала Аврора. — Ты Эмилия, которая дружит со всеми девчонками в классе. Эмилия, которая правильно одевается, девочка с самым популярным именем в Норвегии. Ты никогда ни с кем не поссоришься, ведь ты такая хорошая. И никогда никого не критикуешь, во всяком случае, в глаза. А я Аврора, которая делает то, что должна, но не более, чтобы общаться с вами. потому что я не могу быть совсем одна. И вы считаете меня странноватой, но довольно умной и самоуверенной, и поэтому не решаетесь меня шпынять. — Я буду у тебя дома раньше тебя, — сказал Аврора. — Обещаю. Хари сидел на скромной трибуне, подперев голову руками, и смотрел на арену. В воздухе пахло дождем. Он мог разразиться каждую секунду, а на стадионе Ховен не было крыши. На маленьком, страшненьком стадионе больше никого не было. Хари знал, что будет здесь один. Концерты проводились нечасто, а до конькобежного сезона еще очень далеко. Тогда здесь зальют каток, и любой сможет прийти, потренироваться. Именно здесь он сидел и наблюдал за тем, как Олег делает первые неуверенные шаги на коньках, а потом медленно, но верно становится многообещающим конькобежцем в своей возрастной группе. Он надеялся, что скоро снова будет наблюдать здесь за Олегом. Тайно засекать время прохождением круга, фиксировать прогресс и отставание, подбадривать его, когда дело не ладится, врать ему про плохие погодные условия и тупые коньки и спокойно радоваться его успехам, не позволяя внутреннему ликованию прорваться наружу. Он станет амортизатором, который будет сглаживать эмоции от взлетов и падений. Олегу это нужно — Иначе он позволит собственным чувствам полностью завладеть собой. Хари не так много знал о коньках, но вот об этом ему кое-что было известно. Контроль над сильным возбуждением, как говорит Столе, способность самому себя утешить. Это одно из умений, имеющих огромное значение для развития ребенка, но не у всех оно развивается одинаково хорошо. Например, Столи считал, что Харри недостает способности контролировать свое возбуждение. что ему недостает среднестатистической способности убегать от плохого, забывать, концентрироваться на чем-нибудь приятном, легком, и что Хари употребляет алкоголь, чтобы тот делал за него эту работу. Отец Олега тоже был алкоголиком, пропивавшим, по словам Ракели, свою жизнь и семейное состояние где-то в Москве. Может, это была одна из причин, по которой Хари испытывал такую потребность заботиться о мальчике, им обоим недоставало способности контролировать свое возбуждение. Хари услышал чьи-то шаги по бетонной дорожке, кто-то шел во мраке с другой стороны стадиона. Харри сильно затянулся, чтобы по огоньку сигареты можно было определить, где он находится. Другой человек перепрыгнул через барьер и легкими шагами стал подниматься по бетонным ступеням трибуны. — хари Холли, — произнес мужчина, остановившись на две ступени ниже его. — Михаэль Бельман, — кивнул хари Харри. В темноте розоватые, лишенные пигмента полосы на лице Бельма казались еще светлее. «Две вещи, Хари. Это должно быть очень важным, потому что мы с женой планировали провести приятный вечер дома. А вторая? Затуши эту дрянь. Сигаретный дым вреден для здоровья». «Спасибо за заботу. Я думаю о себе, а не о тебе. Будь так добр, потуши». Хари ткнул концом сигареты в бетон и убрал ее обратно в пачку, пока Бельман усаживался рядом с ним. — Оригинальное место для встречи, Холли. Единственное место, помимо Шрёдера, где я бываю в свободное время. На мой вкус слишком малолюдно. Я на какой-то миг даже задумался, не ты ли палач полицейских, заманивший меня сюда. Мы ведь все еще думаем, что он полицейский, да? — Точно так, — сказал Хари. И ощутил ужасное желание закурить. Мы нашли пистолет. — Уже? — Быстро сработали. Я даже не знал, что вы уже начали собирать. Не потребовалось. Первый же пистолет оказался тем, что мы искали. — Что? — Твой пистолет, Бельман. Из него был произведен пробный выстрел, и результат полностью совпал с пулей из дела Калснеса. Бельман громко рассмеялся, и смех его эхом отозвался от трибун. — Это такой розыгрыш, Хари? — Вообще-то ты должен мне это объяснить, Микаэль. Для тебя я, господин начальник полиции, или Бельман, Харри. Кстати, можешь опустить слово «господин», и я не должен ничего тебе объяснять, что вообще происходит. Именно это ты и должен... Прости, тебе следует... звучит лучше. Тебе следует рассказать мне, господин начальник полиции, или же мы должны, и я хочу сказать именно должны, доставить тебя для официального допроса. А этого всеми силами хотелось бы избежать как тебе, так и нам. Согласен? Переходи к делу, Харри. Как это могло произойти? — Я вижу два возможных объяснения, — ответил Харри. — Первое, и наиболее очевидное, — ты застрелил Рене Калснеса, господин начальник полиции. — Я... я... Челюсти Миккееля Бельмана задвигались, а пигментные пятна запульсировали светом у него на лбу, как у диковинного глубоководного зверя. — У тебя есть алиби, — закончил за него Харри. — Да. Когда у нас появился результат, я поручил это дело Катрине Брат. В ту ночь, когда застрелили Рене калсноса ты был в Париже. Бельману удалось наконец закрыть рот. Да? Она сверила твое имя с датами. Твое имя всплыло в списке пассажиров рейса Air France из Осло в Париж, и это же имя обнаружилось в списке постояльцев отеля Golden Oriole. Ты встречался там с кем-нибудь, кто может подтвердить, что ты действительно был в Париже? Микаэль Бельман сосредоточенно моргал, как будто хотел лучше видеть. Северное сияние его кожи погасло. Он медленно кивнул. Дело Калснеса, да. Он был убит, когда я ездил на собеседование в Интерпол в Париже. Безусловно, я найду там свидетелей. Мы вечером ходили в ресторан большой компании. Тогда остается только выяснить, где в тот вечер находился твой пистолет. Дома, убежденно ответил Микаэль Бельман, запертый. Ключ находился на связке, которая была у меня с собой. — Ты можешь это доказать? — Вряд ли. — Ты сказал, что видишь два возможных объяснения. — Дай-ка угадаю. Наверное, мальчики-баллистики — вообще-то сейчас там работают, в основном девочки — совершили ошибку и перепутали пулю из дела об убийстве с одной из моих тренировочных пуль? Или что-нибудь в этом роде? — Нет. Свинцовая пули, которая находилась в коробке из хранилища, «Была выпущена из твоего пистолета, Бельман». «Что ты имеешь в виду?» «Ты о чем?» «Ты сказал, пуля, которая находилась в хранилище». «А не пуля, найденная в черепе Калснеса». Харри кивнул. «Мы приближаемся, Бельман». «Приближаемся к чему?» «Ко второй возможности, которую я вижу». «Кто-то подменил пулю в хранилище на пулю из твоего пистолета». «Кроме того, у этой пули есть еще одна странность». Пуля сплющена таким способом, который свидетельствует, что она попала во что-то гораздо более твердое, чем человек из мяса и костей. — Ах, вот как! — И во что же, по-твоему, она попала? — В стальной лист позади мишени в тире в Экерне. — Господи, откуда такие догадки? — На самом деле я не строю догадок, Бельман, я знаю. Я попросил девочек-баллистиков съездить туда и произвести выстрел из твоего пистолета. Не знаешь что? — Тестовая пуля полностью совпала с пулей из коробки с уликами. — А что навело тебя на мысли о тире? — Разве это не логично? Именно там полицейские совершают больше всего выстрелов, целью которых не является попадание в человека. Михаил Бельман медленно покачал головой. — Есть что-то еще. Что же? — Ну, — ответил Харри, достал пачку Кэммела и протянул ее Бельману, который помотал головой в знак отказа. Я думал о том, скольких сжигателей знаю в полиции. И, представляешь, я вспомнил только одного. Хари вынул недокуренную сигарету, прикурил и шумом сделал глубокую затяжку Трульса Бернсона. И совершенно случайно я разговаривал с одним свидетелем, который недавно видел вас вместе в тире. После попадания в стальную пластину пули падают в коробку. Кое для кого не составило бы труда вынуть оттуда одну пулю после твоего ухода. Бельман оперся рукой о колено и повернулся к Харри. — Ты что, подозреваешь нашего общего коллегу Трульса Бернсона в том, что он подтасовал улики против меня, Харри? — А ты — нет. Казалось, Бельман хотел что-то сказать, но передумал и пожал плечами. — Я не знаю, чем занимается Бернсон, Холли. Если уж честно, думаю, и ты этого не знаешь. — Ну что же. — Не знаю, насколько ты честен, но мне кое-что известно о Бернсоне. — А Бернсону кое-что известно о тебе. Разве не так? — По-моему, ты на что-то намекаешь, но я понятия не имею, на что, Холли. Ну, — Наверняка имеешь, но это вряд ли доказуемо, поэтому не будем больше об этом. — Я хочу знать, чего добивается Бернсон. — Твоя работа — расследование убийств полицейских, Холли, а не личная охота на ведьм в отношении меня или Трульса Бернсона. — А я охотюсь на ведьм? Вряд ли для кого-нибудь является тайной, что у нас с тобой случались раздоры, Харри. И сейчас ты хочешь воспользоваться ситуацией, чтобы нанести ответный удар. А как насчет тебя и Бернсона? Бывали раздоры? Это ведь ты временно отстранил его из-за подозрений в коррупции? Нет, это сделал полицейский кадровый совет. И это сомнительное решение скоро будет отменено. Вот как? На самом деле это моя ошибка. На его счет поступили деньги от меня. — От тебя? — то он построил террасу в моем доме. И я заплатил ему наличными, которые он внес прямо на счет. Но я потребовал вернуть деньги, потому что заливка была произведена неправильно. Поэтому он не включил эти деньги в налоговую декларацию, не хотел платить налог с денег, которые ему не принадлежали. Вчера я отправил информацию об этом в Экокрим. Неправильно произведена заливка. Влажность или что-то еще, но запах был неприятный. Когда Эко Крим обнаружил деньги неизвестного происхождения, Трульс вбил себе в голову, что поставить меня в сложное положение, если скажет правду о том, откуда у него эти деньги. В любом случае, в этом деле поставлена точка. Бельман подтянул рука в куртке и в темноте блеснул циферблат часов. Так, Хер. «Если у тебя больше нет вопросов о пуле из моего пистолета, то у меня другие дела, Хари. И у тебя, наверное, тоже. Подготовка к лекциям, например». «Вообще-то я сейчас все время занимаюсь этим делом». «Ты все время занимался этим делом». «И что это значит?» «Только то, что мы должны экономить на том, на чем можем. Поэтому я прикажу, чтобы маленькая альтернативная следственная группа Хагена немедленно прекратила пользоваться услугами консультантов». «Столи Эона и моими. Это половина группы. 50% расходов на персонал. Я могу поздравить себя с таким решением». Но поскольку группа идет по ложному следу, я уже подумываю над закрытием всего проекта. Неужели ты так сильно боишься, Бельман? Бояться не нужно, если ты самый большой зверь в джунглях, Хари, а я все-таки начальник полиции. Черт, конечно, начальник. Бельман встал. Хорошо, что ты это запомнил. И я знаю, что когда вы начинаете впутывать таких верных сотрудников, как Бернсон, то речь идет не о профессиональном расследовании, А о личной месте с переведенным и обозленным бывшим полицейским. А в моей обязанности, как начальника полиции, входит защита репутации организации. Так что ты знаешь, что я отвечу, когда меня спросят, почему я прекратил дело того русского, которого убили ударом штопора в шейную артерию в приходе таким, какой то есть. Я скажу, что следствие это вопрос приоритетов, а никаких практических действий по этому делу уже давно не ведется. И сейчас оно не является приоритетным. И хотя все, имеющие хоть какое-то отношение к полиции, слышали сплетни о том, кто совершил это убийство, я сделаю вид, что их не слышал, потому что я начальник полиции. — Это угроза, Бельман? — А что, мне надо угрожать преподавателю полицейской академии? — Хорошего тебе дня, Хари. Хари смотрел вслед Бельману, пока тот двигался вдоль ограды, застегивая куртку. он знал что лучше бы ему промолчать он оставил в рукаве одну карту которую решил использовать в случае необходимости но его только что вышвырнули поэтому терять было нечего все на кон он дождался когда бельман занес ногу над оградой а ты когда нибудь встречался с роной каллоссносом бельман бельман застыл не закончив движение Катрина поискала возможные точки соприкосновения Бельмана и калсноса но ничего не нашла. Если бы они хоть раз вместе оплатили счет в ресторане, купили в интернете билет на один и тот же киносеанс, сидели рядом в поезде или самолете, она бы это обнаружила. Но он застыл. Так и стоял с оградой между ног. — А с чего это ты задаешь такой идиотский вопрос, Хари? Хари затянулся. О том, что Рене Калснес продавал секс мужчинам при любой удобной возможности, знали многие. А ты просматривал все сети сайты для гомосексуалистов. Бельман стоял не шевелясь, наверняка растянул связку в паху. В темноте Харри не было видно выражения его лица, только пигментные полосы, сиявшие как циферблат часов. Калснес был жадным циником. У него полностью отсутствовало представление о морали, — сказал Харри, разглядывая кончик сигареты. — Представь себе женатого публичного человека, которого начинает шантажировать тип вроде Рене Калснеса. Может быть, у него есть фотографии, на которых они занимаются сексом. Неплохой мотив для убийства, да? Но Рене мог что-нибудь сказать об этом женатом мужчине другим, и эти другие могли бы позже рассказать о возможном мотиве. Поэтому женатому мужчине надо заставить кого-то совершить убийство. Того, кого он очень хорошо знает, с кем прошел огонь и воду, кому доверяет. Убийство случится, конечно, в тот момент, тогда у женатого мужчины будет безупречное алиби, например, ужин в Париже. Но после этого между друзьями детства что-то происходит, наемного убийцу отстраняют от работы, а женатый мужчина отказывается помочь ему, хотя он, будучи начальником, в состоянии сделать это. И вот убийца добывает пулю из пистолета женатого мужчины и подкладывает ее в коробку с уликами. Ну, либо просто из мести, либо с целью надавить на женатого, чтобы тот вернул его на работу. Ну, Вообще-то говоря, не обладая навыками сжигателя, нелегко подменить пулю. Кстати, ты знал, что Трольс Бернсон заявил о пропаже своего пистолета через год после убийства Калснеса? Я нашел его имя в списке, который пару часов назад мне дала Катрина Брат. Хари, затягиваясь, зажмурил глаза, чтобы горящий кончик сигареты не нарушил его ночного зрения. — Что скажешь на это, господин начальник полиции? — Я скажу спасибо, Хари. Спасибо, что помог мне принять решение о расформировании всей группы. Это будет сделано первым делом с утра. — Значит, ты утверждаешь, что никогда не встречался со стороны Калснеса? — Не пытайся применить ко мне эти техники ведения допросов, Харри. Это я привез их в Норвегию из Интерпола. Все могут случайно наткнуться на фотографии педиков в интернете. Они везде. А нам не нужны следственные группы, которые используют подобные сведения в качестве версии при ведении серьезных расследований. Ты не натыкался, Бельман. Ты платил за те фильмы своей кредитной картой и закачивал их на свой компьютер. Эй, мужик, ты что, не слышишь меня? Разве тебе не интересно то, что запрещено? Если ты закачиваешь фотографии с места преступления в свой компьютер, это не означает, что ты убийца. И если женщина возбуждается от мыслей о насилии, это не значит, что она хочет быть изнасилованной». Бельман перенес через ограду вторую ногу, теперь он стоял на другой стороне, ускользнул. Он одернул куртку. «И последний добрый совет, Хари: не трогай меня. Если не хочешь неприятностей себе, себе и своей бабе». Хари видел, как спина Бельмана исчезает в темноте стадиона. Теперь ему были слышны только твердые шаги и их приглушенное эхо, разносящееся между трибунами. Хари бросил окурок и наступил на него сильно, попытался втереть его в бетон.